Глава 36. Притянутая душа. Он знает, Кайлон знает, что я не та, Каталина, какой была раньше. Страх охватил меня не столько от осознания, что он в курсе, сколько от того, что наше хрупкое перемирие вот-вот рухнет. Дверь захлопнулась, отгораживая меня от остального мира. Кайлон, не останавливаясь, прошел через комнату и застыл у окна, напряжённый и сосредоточенный. «Сейчас начнется, поняла я, когда он слегка повернул голову в мою сторону. Притянутая душа. Голос его прозвучал негромко, но для меня он был словно раскат грома. «Допустим», — ответила ему. Смотрела на него и не видела в его глазах отвращения или страха, а лишь облегчение. Это звучит как безумие, но, возможно, он рад этому. Он усмехнулся и снова отвернулся. Я не пыталась нарушить эту тишину, но на всякий случай стояла у самой двери, если придется бежать. От затянувшегося молчания стены комнаты давили и вызывали не самые лучшие воспоминания. «Не думай об этом», — успокаивала я себя, но не могла отделаться от мысли, что моя спальня напоминает клетку с темно-зелеными бархатными стенами, где каждый предмет, от огромной кровати до старинного фортепиана казался зловещим напоминанием о происшествии. Огромное круглое зеркало напротив кровати отражало мою растерянную фигуру, словно насмехаясь над моей ситуацией. Я сделала шаг вперед но тут же вернулась на место, посмотрев на спасительную дверь. Кайлон молча наблюдал мои метания. Он явно чувствовал мою борьбу, видел отчаяние, скрытое под маской безразличия. Наконец он заговорил. Его голос был мягким и осторожным, словно он боялся спугнуть меня. «Каталина, прошу, послушай меня. Я знаю, это звучит невероятно, Но я рад. Рад, что ты не она. С той Каталиной я бы не смог договориться. Его слова задели меня за живое. Договориться? О чем? Желание поверить ему боролось с въевшимся в подкорку страхом. Я повернулась к нему лицом, стараясь разглядеть в его глазах правду. Ты рад тому, что я живу в чужом теле? В его глазах мелькнула боль. Он сделал шаг ко мне, но остановился, словно боясь нарушить хрупкое равновесие. «Я даже не представляю, что ты сейчас чувствуешь. Я понимаю, почему ты мне не доверяешь, особенно здесь, в этом доме. Мне хочется тебе помочь». Эти слова звучали слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я подошла к окну, меняясь с Кайлоном местами. Оказывается, уже наступил вечер. «С чем ты хочешь помочь?» — спросила я. «Разве мне нужна помощь?» «Ты же знаешь...» — Кайлан вздохнул. Император узнал про полукровку от Мортиса и решил устроить бал. Мак не раскрыл твоего имени, сказал, что назовет его на балу. «Это не проблема!» Мортис хочет, чтобы наступил мир», — сказала я. Кайлон закатил глаза, но все же терпеливо продолжал. «А кто сказал, что он этого хочет? Думаешь, ты первая полукровка, ради которой устраивают бал? Знаешь, сколько таких отправили в пустыню Элихари, чтобы сражаться с монстрами?» «Остановись!» — крикнула ему. «Не дави!» На моей памяти это пятый балл и ни одна полукровка не вернулась живой. Безжалостно продолжал Кай. «Ты явно не знаешь, когда замолчать!» Голова внезапно разболелась. Я прекрасно понимала, что идти ко двору опасно, но так хотелось оказаться той попаданкой, который везет во всем. «Но у тебя есть преимущество». Кайлон не думал останавливаться. «Какое?» Спросил у него, понимая, что только заклинание остановит его поток. — У тебя есть муж, на свадьбе которого была светлость Ассалар. кайлан загнул первый палец, явно собираясь перечислять все. Император сам хотел этого, чтобы объединить семьи. — Только есть одно «но». Я подошла вплотную к Кайлону и еле слышным шепотом произнесла. — Наш брак... Не подтвержден. И если твой отец прознает, или его больная фантазия придумает что-то, то ты не сможешь ему противиться из-за метки». В комнате повисла тишина. Я слышала, как тяжело дышит Кайлан. Он знал, что я права. Он был связан с отцом невидимыми цепями, цепями повиновения и долга. «Я знаю», — наконец сказал он. Его голос был полон отчаяния. «Но я должен что-то сделать. Я не могу просто стоять и смотреть, как тебя используют». «Сделать?» — не смогла сдержать насмешку. «И что же?» «Я не могу контролировать отца». Кайлан нахмурился, а после покраснел. «Но я могу стать тебе настоящим мужем». Я закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Я не придам тебя, Каталина», — пообещал он мне. «Обещаю». Слова его звучали искренне, но в моей голове роились сомнения. Что он имеет в виду под фразой «стать настоящим мужем»? Любовь? Забота? Или лишь защиту от императора? Слишком много вопросов и ни одного ответа. Открыв глаза, я увидела в его взгляде решимость, Но за ней скрывалась уязвимость. Казалось, он сам до конца не понимал, что говорит. «Кайлан, ты сейчас серьезно? Спросила я, стараясь говорить спокойно, несмотря на бушующие эмоции внутри. «Ты понимаешь, что предлагаешь? Быть мужем — это не просто провести ночь вместе. Это ответственность, это доверие». «Я понимаю, Каталина». Он перебил меня. Его голос звучал твердо, как никогда прежде. «Я все понимаю. Я готов. Я хочу быть тем, кто защитит тебя, кто будет рядом, несмотря ни на что. Я хочу, чтобы ты мне доверяла». Часть меня хотела верить ему, отбросить все сомнения и просто довериться. Но другая часть, наученная горьким опытом, предостерегала. «И что ты предлагаешь?» — спросила я, отошла от него и уставилась в ожидании ответа, скрестив руки на груди. «Переспишь со мной, и все проблемы решатся разом?» «Одна проблема решится», — неуверенно сказал он. «Ты будешь моей настоящей женой». «Боюсь, она создаст новые проблемы». Я покачала головой, увидев, что Кайлан не понимает, о чем идет речь. «Если бы я была Каталиной из этого мира, то, скорее всего, согласилась». Но я, которая пережила развод, измену, предательство мужа, рассуждала иначе. «Мне будет проще выжить в пустыне Элихари, чем при муже, который не любит, и при родственниках, которые меня ненавидят». «Мне нужно обдумать твое предложение», — ответила ему и увидела облегчение на лице Кая. «Все-таки этот вариант отбрасывать не стоило».